Глава десятая Утро пятницы выдалось хмуром, небо брызгало легким дождиком, и единственная пришедшая искупаться молодая пара лишь окунулась на наскоро как раз в то время, когда на пляж пришел один из людей Броуди. Хупер провел в патруле шесть часов и ничего не увидел. Вечером Броуди позвонил в береговую охрану узнать прогноз погоды. Он и сам толком не знал, что хотел бы услышать. Для трехдневного праздничного уикенда Полагалось бы желать чудесно ясной погоды. Тогда в Эмми тихлынули бы отдыхающие, и если бы ничего не случилось, если бы никто ничего не увидел, то ко вторнику он, может быть, проверил бы, что акула ушла. Если бы ничего не случилось. В тайне же Броуди был бы рад ненастью с ветром, который прогнал бы людей с берега на весь уикенд. Так или иначе, он молил своих богов отвратить беду. А еще Броуди хотел, чтобы Хупер вернулся в Вудс холл Не потому только, что их теолог постоянно мозолил глаза, а специалиста, отвергая его, Броуди, предостережения и опасности. Броуди знал, что Эллин разговаривала с ученым после вечеринки, по словам младшего Мартина. Хупер обещал взять их на пикник, поискать раковины. И потом тот случай в среду. Эллин сослалась на недомогание и определенно выглядела уставшей, когда он вернулся домой. Но где весь тот день был Хупер? и почему ушел от прямого ответа, когда Броуди спросил его об этом. Впервые за свою семейную жизнь Броуди задавался вопросами, испытывая при этом неловкую двойственность. Он и упрекал себя за то, что подверг жену расспросам, и опасался узнать, что его сомнения возникли не на пустом месте. Прогноз обещал ясную солнечную погоду и юго-западный ветер в пять-десять излов. «Может быть, оно и к лучшему», – рассуждал Броуди. Если Уикенд пройдет хорошо и никто не пострадает, то, может быть, я и сам поверю. И тогда Хупер точно уберется отсюда. Броуди обещал их теологу связаться с ним, как только поговорить с береговой охраной. Телефон на кухне был, но неподалеку Эллин мыла посуду после ужина. Броуди знал, что Хупер снял номер в гербе Абеляра. Краешек телефонной книги высовывался из-под горки щитов, листочков для записей и комиксов скопившихся на кухонном столе. Он даже потянулся за ней, но в последний момент остановился. Надо позвонить Хуперу. Не видела телефонную книгу. 6543. Это звалась Эллин. Это что? Номер герба Абеляра. 6543. Откуда ты знаешь? Я хорошо запоминаю телефонные номера. Ты же в курсе. Никогда на память не жаловалась. Да, он это знал а потому выговорил себе за дурацкий трюк и набрал номер. герпа Беляра!» – произнес молодой мужской голос ночного дежурного. «Будьте добры, номер Мэтта Хупера». «Извините, сэр, вы не скажете, в каком он номере?» «Нет». Броди прикрыла ладонью трубку и повернулся к жене. «Случайно не знаешь его номер?» Эллин взглянула на него и после секундной паузы покачала головой. «Нашел!» – сказал дежурный. «У него 405 пятый». Хупер взял трубку после второго звонка. Броуди беспокоит. «Да, привет!» Глядя в стену, Броуди постарался представить, как выглядит номер их теолога. Воображение нарисовало что-то вроде небольшой темной мансарды, пятна на простынях, тяжелый запах секса. На мгновение показалось, что он сходит с ума. «Похоже, завтра наш день. Прогноз погоды хороший». «Да, слышал. Тогда увидимся завтра на пристани». «Во сколько?» «Думаю, в полдесятого. Раньше купаться никто не придет». «Окей. Значит, в 9:30. «Договорились». «И, кстати, как у вас дела с Дейзи, Уикер? Сладилась? «Что?» Броди уже корил себя за нездержанность. «Ничего. Обычное, знаете ли, любопытство. Просто хотел узнать, как вы с ней». «Да. Ну, раз уж вы упомянули...» Это у вас служебная обязанность, такая, интересоваться личной жизнью окружающих? Проехали. Считайте, я ни о чем не спрашивал. Броуди положил трубку. Лжец, — подумал он. Что вообще здесь происходит? Он повернулся к Эллен. Хотел спросить. Мартин говорил что-то про пикник на берегу. Это когда? Пока ничего конкретного. Время не определено. Просто было такое предложение. А... Броуди взглянул на жену, но она не ответила. «По-моему, тебе пора лечь. С чего ты так решил? Тебе же не здоровилось, и это уже второй раз моешь один и тот же стакан». Он взял из холодильника пива и дернул за металлический язычок, оторвав его от банки. «Да чтоб тебе!» – выругался Броуди и, швырнув полную банку в мусорную корзину, вышел из комнаты. В субботний полдень Броуди стоял на вершине дюны – возвышавшийся над пляжем Скотч-Роуд, чувствуя себя наполовину секретным агентом и наполовину идиотом. На нем была рубашка пола и купальные трусы, купленные специально по такому случаю. Его раздражал вид собственных белых и почти безволосых, а все из-за того, что столько лет носил брюки, ног. Он не выглядел бы одиноким, как перст, будь рядом Эллен, Но она отговорилась, заявив, что воспользуется его отсутствием, чтобы заняться отложенными домашними делами. Пляжные сумки, сумке, на песке у его ног, лежали бинокль, портативная рация, две банки пива и завернутый с целлофан сэндвич. На расстоянии от четверти до полумили от берега медленно дрейфовало в восточном направлении Флика. «Сегодня я хотя бы знаю, где он», – думал, поглядывая на катер Броуди. Насчет погоды береговая охрана не ошиблась. Теплый безоблачный денек, ветерок с моря. Столпотворение на пляже не наблюдалось. С десяток подростков рассыпались группками по берегу. Несколько пар просто дремали на солнышке, неподвижные, как трупы. Словно малейшее шевеление могло нарушить генерирующий загар космические ритмы. Одна семья развела прямо на песке костер и на деревянных углях, и ветерок приносил аромат жарящегося гамбургера. Желающих искупаться пока еще не нашлось. В разное время две пары родителей отводили детишек поплескаться на мелководье, но уже через несколько минут, то ли устав от скуки, то ли изнервничавшись из-за акулы, отзывали их на берег. Услышав за спиной потрескивание сухой травы, Броуди обернулся. Мужчина и женщина, оба ближе к пятидесяти и оба страдающие от избыточного веса, взбирались по склону дюны, волоча за собой двух упирающихся детишек. Мужчина был в брюках хаки, футболке и кедах. Женщина в цветастом платье, сбившимся вверх и открывавшем целлюлитные бедра. В руке она несла пару сандалей. Внизу, у Скотч-Роуд, стоял кемпер винни -Баго. «Чем я могу помочь?» – спросил Броуди, когда семейство поднялось на вершины дюны. «Это тот пляж?» – осведомилась женщина. «А какой именно пляж вы ищете? Общественный находится?» «Тот, точно!» Мужчина вытащил из кармана карту. В голосе его безошибочно угадывался акцент уроженца Квинса. «Мы свернули с двадцать седьмой и проехали вот по этой дороге прямиком сюда. Так что да, он самый». «А где акула?» – спросил полный мальчуган лет тринадцати. «Вы же говорили, что мы едем посмотреть на акулу». «Помолчи», – дернул его отец и повернулся к Броди. «И где то акула, про которую все говорят?» Какая акула? Та, что убивает людей. Я по телевизору видел, по трем разным каналам Акула убийца, где-то здесь. Акула действительно была, сказал Броуди, но теперь ее здесь нет, и будем надеяться, она уже не вернется. Секунду, другой толстяк смотрел на Броуди, потом фыркнул. То есть мы притащились сюда за три девять земель посмотреть на акулу, которой здесь нет? По телевизору другое говорили. «Ничего не поделаешь. Не знаю, кто вам обещал, что вы увидите акулу. Они ведь, знаете ли, не выходят на берег, чтобы поздороваться с вами за ручку». «Не надо, приятель, со мной шутки шутить». Броуди выпрямился. «Послушайте, мистер», — сказал он, доставая бумажник из поясной сумки кошелька и показывая полицейский жетон. «Я шеф полиции в этом городе. Не знаю, кто вы такой и кем себя воображаете». Но являться на частный пляж и вести себя вот так по-хамски непозволительно. Говорите, что вам нужно, или проваливайте. Толстяк сразу же сбавил тон. Извините, это все чертова дорога, да еще ребята орут по духам. Думал, хотя бы уж акулу увидим. Собственно, и за нее и приехали. Два с половиной часа в пути, чтобы посмотреть на акулу. Делать-то больше нечего. В прошлый уикенд ездили в джангл Хабетит. «Вы этот планировали побывать на побережье в Джерси, но потом услышали про вашу акулу. Ребята никаких акул раньше не видели. Надеюсь, и сегодня не увидят». «Черт! Ты говорил, что мы увидим акулу!» Заныл один из мальчишек. «Закрой рот, Бенни!» Толстяк снова повернулся к Броуди. «Ничего, если мы здесь перекусим. Гостей можно было бы отправить на городской пляж» но без парковочного талона им пришлось бы поставить кемпер не меньше, чем в миле от берега, поэтому он решил иначе. «Ладно, но если кто-то пожалуется, вам придется уйти, хотя я сомневаюсь, что вы помешаете кому-то сегодня. Располагайтесь, но чтобы никакого мусора, ни спички, ни обертки от жевательной резинки, а иначе придется выписать вам штраф». «Окей», – толстяк посмотрел на жену. «Ты кулер взяла?» «Оставила в кемпере». «Я же не знала, что мы здесь останемся!» «Черт!» Он потрусил, отдуваясь вниз по посклонно. Женщина и мальчики отошли фунтов на двадцать-тридцать и сели на песок. Бруди посмотрел на часы. Двенадцать-пятнадцать. Достал из пляжной сумки портативную рацию и нажал кнопку вызова. «Ты на связи, Леонард?» Он опустил кнопку. Секундой позже из динамика прорвался скрипучий голос. «Вас слышу, шеф. Прием!» Хендрикс сам вызвался провести уикенд на пляже, став таким образом третьей вершиной дозорного треугольника. «Ты тут скоро совсем приживешься», — заметил на это Броуди. Хендрикс рассмеялся. «Точно, шеф. Если уж собираешься поселиться в таком месте, то и себя надо привести в соответствующий вид». «Что там у тебя? Ничего не случилось?» «Ничего особенного. Но есть одна маленькая проблема. Ко мне постоянно подходят люди и предъявляют билеты. Прием!» «Билеты на что?» «Входные на пляж. Утверждает, что приобрели в городе специальные билеты, дающие разрешение пройти на пляж в Эмите. Вам бы надо самому взглянуть. Я как раз держу сейчас такой. Здесь написано Акули пляж. Входной на одно лицо. Цена 2,50». «Думаю, какой-то умник неплохо наваривается, сбывая людям никчемные бумажки. Прием». «И как они реагируют, когда ты возвращаешь им билеты?» «Злятся, конечно, когда слышат, что их провели, и что вход на пляж бесплатный. А потом просто бесится, когда я говорю, что вставить машину на парковке нельзя без разрешения. Прием!» продавцы билетов описали. «Говорят, какой-то парень. Мол, встретили его на Мейн-стрит, и он сказал, что на пляж без билета не пускают. Прием!» «Нужно узнать, кто, черт возьми, продает эту липу. И прекратить безобразие. На парковке есть телефонная будка». «Позвони участок и передай от меня, чтобы кто-нибудь отправился на Мейн-стрит и задержал этого мерзавца. Если не здешний, пусть выставят из города. Если живет здесь, пусть посадят за решетку». «На каком основании прием?» «На каком угодно. Пусть пошевелят мозгами. За мошенничество, в конце концов. Главное, убрать его с улицы». «Окей, шеф». «Еще что-то?» «Нет ничего. Здесь еще ребята с телевидения, выездная бригада». «Но не только людей расспрашивают, вот и все. Прием!» «Расспрашивают, о чем?» «Как обычно, ну сами знаете. Не боитесь ли вы купаться? Что думаете об акуле? Такого рода ерунда. Прием!» «Давно не там?» «С утра. А сколько еще пробудут, не знаю, ведь в воду никто не лезет. Прием!» «Ладно, лишь бы проблем не создавали». «Понятно. Прием!» «Окей. Вот что, Леонард, не надо все время говорить «прием!» Я и так понимаю, когда ты заканчиваешь. Действуй по инструкции, шеф, чтобы никаких неясностей. Прием и конец связи». Немного подождав, Броуди снова нажал кнопку вызова. «Хупер, это Броуди. Что у вас там?» Ответа не было. «Броуди вызывает Хупера, слышите меня?» Он уже собирался вызвать их теологов третий раз, когда услышал голос. «Извините, был на корме. Вроде бы что-то увидел». «Что именно увидели?» Ничего, точно, показалось, обман зрения. А что показалось? Трудно сказать, ничего определенного, как будто тень, игра света на воде. И больше ничего. Ничего, за все утро ничего. Хорошо бы так оно и оставалось. Свяжусь позже. Отлично, через пару минут буду в виду городского пляжа. Броди убрал бинокль в сумку и достал сэндвич. Хлеб, лежавший на пластиковом пакете со льдом и баночным пивом, остыл и почерствел. К половине третьего пляж почти опустел. Кто-то отправился играть в теннис, кто-то ходить под парусом, кто-то в парикмахерскую. Остались только в полдюжины подростков и семейства из Квинца. Солнце припекало, ноги начали краснеть, и Броуди набросил на них полотенца. Потом снова достал рацию и вызвал Хендрикса. «Что нового, Леонард?» «Ничего, шеф, прием!» Кто-нибудь купается? «Нет, дальше мелководия не идут. Прием». «Вот и у меня то же самое». «Что там насчет продавца билетов?» «Ничего, но билеты никто больше не продает. Наверное, спугнули. Прием». «А парни с телевидения?» «Их уже нет, уехали буквально только что. Интересовались, где вы. Прием». «А я им зачем понадобился?» «Понятия не имею. Прием». «Ты им сказал?» «Конечно. А что тут такого? Прием». Окей, поговорим потом. Броуди решил прогуляться. Он надавил пальцем на красноватое пятно на бедре. Оно побелело. Он убрал палец, пятно мгновенно вспыхнуло. Броуди поднялся, обернул вокруг пояса полотенца, спасая от солнца бедра, и с рацией в руке направился к воде. Звук автомобильного мотора заставил его обернуться. Поднявшись на вершину дюны, он увидел припроковавшийся на скотч-роуд белый автофургон с черной надписью на боковой панели TV ньюс Дверца со стороны водителя открылась, и вышедший из машины мужчина побрел по песку к Броуди. Молодой, с длинными вьющимися волосами и закрученными усами, он показался Броуди смутно знакомым. «Шеф Броуди?» – спросил он, подойдя ближе. «Он самый». Мне так и сказали, что вы здесь. Меня зовут Боб Милтон, четвертый канал новостей. Репортер? Да, моя команда в машине. По-моему, я где-то вас видел. Чем могу помочь? Я хотел бы взять у вас интервью. По какому вопросу? Меня интересует все, что связано с Акулой. Почему вы открыли пляжи? Броуди на секунду задумался. Какого черта? От небольшой рекламы по городу хуже не станет, тем более сейчас, когда вероятность какой-либо неприятности сошла на нет. Хорошо. Где вы хотите его провести? На берегу. Я скажу ребятам. Нам понадобится несколько минут, чтобы все установить. Так что, если у вас есть какие-то дела, занимайтесь ими. Когда будем готовы, я вас позову. Мидлтон побежал к фургону. Никаких особенных дел у Броуди не было, и он, вспомнив, что собирался прогуляться, снова направился к воде. Проходя мимо группы подростков, полицейский услышал, как какой-то парнишка сказал. — Так что? Смельчаки найдутся. Десять баксов есть десять баксов. — Прекрати, Лимба. Не надо! — обратилась к нему стоявшая рядом девушка. Притворившись, что рассматривает что-то в море, Броди остановился в футов пятнадцати от ребят. — А что тут такого? — возразил парень. — Хорошее предложение. Только думаю, вам всем слабо. Ну, вы же пять минут назад доказывали, что никакой акулы здесь и быть не может. Если такой смелый, почему сам не идешь? Спросил кто-то. Потому что я спорю, из вас же никто мне десятку не даст. Так что скажете? Какое-то время все молчали. Потом в разговор вступил другой парень. Точно десять баксов? Наличными? Посмотри, вот они. Лимба помахал десяткой. И далеко мне надо заплыть. «Сейчас прикину. Пусть будет сто ярдов. Вполне подходящая дистанция. Согласен?» «А как я определю, что проплыл сто ярдов?» «Наугад. Просто плыви, а потом остановись. Если я решу, что достаточно, помашу рукой, и ты вернешься». Договорились. Паренек, принявший пари, поднялся. «Да ты рехнулся, Джимми!» – вмешалась девушка. «Что тебе там нужно в воде? Обойдешься и без этой десятки!» «Думаешь, я боюсь?» «Насчет того, что кто-то боится, разговора не было», — ответила девушка. «Просто в этом нет никакой необходимости». «Десять баксов лишними не бывают», — возразил парень. «Тем более после того, как твой старик срезал твои расходы из-за косячка на свадьбе тетушки». Он повернулся и побежал к воде. «Эй!» — окликнул его Броуди. Парень остановился. «Что?» Броуди подошел к нему. «Куда собрался?» «Иду купаться. А вы кто такой?» Броуди достал бумажник и показал жетон. «Хочешь поплавать?» Паренек оглянулся на своих друзей. «Ну да. А что тут такого? Это ведь не противопоказано?» Броди качнул головой и, понизив голос, чтобы его не услышали, спросил. «Хочешь? Я не разрешу тебе идти в воду». Парень нерешительно посмотрел на него, задумался на секунду, потом покачал головой. «Нет, не надо. Мне десятка не помешает». «Не задерживайся в воде слишком долго». Напутствовал его Броуди. «Не буду». Пообещал парень и, вбежав в воду, бросился навстречу волне и поплыл. Броуди услышал за спиной бегущие шаги. Боб Мидлтон пронесся мимо и крикнул вслед пловцу. «Эй, подожди, вернись!» Паренек поднялся. «Что случилось? Ничего». «Хочу пощелкать, как ты входишь в воду, ладно?» «Ладно», — согласился Джимми и пошел к берегу. Мидлтон повернулся к Броуди. «Хорошо, что успел перехватить мальчишку, пока не заплыл слишком далеко. Хотя бы одного купающегося сегодня снимем». С ним подошли еще двое. Один нес миллиметровую камеру и треногу. На нем были ботинки армейского образца, брюки в стиле милитари, рубашка хаки и кожаный жилет. Другой пониже, постарше и полнее, в мятом сером костюме, тащил прямоугольную металлическую коробку с кнопочками, переключателями и шкалами. На шее у него висели наушники. «Ставь здесь, Волтер, сказал Миддлтон. «Дай знать, когда будешь готов!» Он достал из кармана записную книжку и принялся задавать пареньку вопросы. Мужчина в сером костюме подошел к Мидлтону и протянул ему микрофон. Потом, держа в руке катушку с питающим проводом, вернулся к оператору. «Готов!» – подал голос оператор. «Мне нужен уровень звука настроить», – сказал мужчина с наушниками. «Скажи что-нибудь». Миддлтон снял микрофон и поднес карту парнишки. «А что вы хотите, чтобы я сказал?» «Хорошо», – кивнул мужчина с наушниками. «Окей», – сказал Миддлтон. «Сначала возьмем натуру, потом перейдешь на двойной, понятно?» «Подай знак, когда приготовишься». Оператор приник к окуляру, поднял палец и через секунду нацелил его на Мидлтона. «Пошел!» «Сегодня с самого раннего утра мы находимся на пляже Эмити, где пока еще, насколько нам известно, ни один человек не осмелился войти в воду. До сих пор акулу никто не видел, но угроза ее появления сохраняется. Здесь рядом со мной находится Джим Прескотт, только что решившийся искупаться». «Скажи, Джим, тебя не беспокоит, что там может плавать кое-что еще?» «Нет», — ответил Джимми. «Не думаю, что там что-то есть. То есть тебе не страшно?» «Нет, нисколько. Ты хорошо плаваешь?» «Неплохо». Миддлтон протянул руку. «Что ж, удачи, Джим. Спасибо, что поговорил с нами». Паренек пожал Миддлтону руку. «Ага, а что мне делать теперь?» «Стоп!» — скомандовал Миддлтон. Пройдем еще раз с самого начала. Секунду. Он повернулся к пареньку. Никаких вопросов, Джим, понятно? Я говорю спасибо, ты поворачиваешься и идешь к воде. Ладно. Джимми уже дрожал и растирал ладонями плечи. Эй, Боб, крикнул оператор. Парнишке надо вытереться. Нельзя, чтобы он был в кадре мокрый, если только что собирается войти в воду. Да, правильно, согласился Миддлтон. Можешь вытереться, Джим? Запросто. Паренек подбежал к своим друзьям и быстренько вытерся полотенцем. «Что тут происходит?» Прозвучал за спиной у Броуди голос толстяка из квинса. «Телевидение. Хотят снять, как парнишка заходит в воду». «Вот как! Эх, жаль, я плавки не взял». Между тем Миддлтон повторил сценку, поблагодарил интервьюируемого, и Джимми побежал к воде. Миддлтон подошел к оператору. «Снимай, Волтер. А ты, Ирф, убери звук. Материал пригодится как дополнительный. Сколько отснимем? Спросил оператор, продолжая вести камеру за пловцом. Сотню футов или около того. Подождем, пока парнишка вернется. Но на всякий случай оставайся на готове. Звук работающего вдалеке мотора Флики давно стал привычным фоном, и Броуди уже перестал обращать на него внимание. Он сделался такой же неотъемлемой частью общей картины, как шум набегающих волн. Но в какой-то момент приглушенный рокот от двигателя сменился надсадным рыком. Оторвав взгляд от плывущего Джимми, Броуди увидел, как лодка быстро и резко развернулась. Никогда раньше в своем обычном патрулировании такого маневра Хупер не совершал. Полицейский включил рацию. «Вы что-то увидели?» Катер замедлил ход и остановился. Услышав, что говорит Броуди, Мидлтон повернулся к Ирвингу. «Пиши звук. Волтер, снимай!» Он поспешил к полицейскому. «Что-то есть, шеф?» «Пока не знаю. И попробую выяснить». Броуди снова поднес картурацию. «Хупер!» «Да, но что это было, сказать не могу. Опять та самая тень. Теперь пропала. Может, у меня просто глаза устали?» «Записал, Ирф?» Спросил Миддлтон. Звукооператор покачал головой. «Нет». «Там у нас парнишка плывет», сказал Броуди. «Где?» Мидлтон сунул микрофон чуть ли не в лицо Броуди. Полицейский оттолкнул микрофон, но Миддлтон тут же повторил попытку. Ядрах 30-40 от берега. Я, пожалуй, скажу ему вернуться. Броуди затолкал рацию под полотенце на поясе, сложил руки рупором и крикнул Эй, там! Давай назад! Господи, поморщился звукоператор. Вы меня глухим сделаете. Но Джими не слышал и продолжал плыть в открытое море, удаляясь от берега. Парень, предлагавший 10 долларов, подошел к краю воды. «Что-то случилось?» – спросил он. «Ничего», – ответил Броуди. «Я просто думаю, что ему надо вернуться». «А вы кто?» Миддлтон встал между подростком и Броуди и теперь наклонял микрофон то в одну, то в другую сторону. «Шеф полиции», – бросил Броуди. «А теперь убирайся отсюда». Он повернулся к телевизиончику «А вы держите ваш чертов микрофон подальше от моего лица, понятно?» «Не беспокойся, Ирф», — сказал Мидлтон. «Это мы вырежем». Броуди снова включил рацию. «Хупер, парень меня не слышит. Подойдите сюда и скажите ему, чтобы возвращался. Сможете?» «Разумеется. Буду через минуту». Акула ушла в глубину и двигалась теперь в нескольких футах над песчаным дном, в восьмидесяти футах под фликой. Вот уже несколько часов ее сенсорная система отслеживала идущий сверху странный звук. Дважды акула поднималась к поверхности, держась на глубине около двух ярдов, оценивая двигающееся верху шумное существо всеми органами чувств. И дважды она ныряла, не решаясь ни напасть, ни уйти. Броуди увидел, как шедший на запад катер повернул к берегу, всполыхнув фонтан брызг, подпрыгнувшей кормой. — Возьми лодку, Бокер, — сказал Мидлтон. Акула ощутила изменения в характере шума который сначала стал громче, а потом начал слабеть по мере удаления катера. Рыба развернулась, словно самолет, заложив крутой и плавный вираж, и последовала за уходящим звуком. Паренек остановился, поднял голову и посмотрел в сторону берега. Броуди замахал руками. «Назад!» Джимми помахал в ответ и повернул к берегу. Плыл он хорошо, на вдохе поворачивая голову влево и ритмично работая ногами и руками. По прикидкам Броуди парнишка находился ярдах в шестидесяти от берега и мог преодолеть это расстояние за минуту или чуть больше. «Что происходит?» Прозвучавший рядом голос принадлежал мужчине из Квинца, за спиной которого переминались улыбающиеся сыновья. «Ничего», — ответил Броуди, — «просто не хочу, чтобы парень заплывал слишком далеко». «Акула?» — спросил Толстяк. «Вот клево!» — обрадовался один из его мальчиков. «Ничего здесь нет», — заявил Броуди. «Возвращайтесь-ка туда, где были». «Да будет вам, шеф! Мы с такой дали приехали! Убирайтесь!» Не выдержал Броуди. На скорости 15 узлов Хуперу понадобилось не более 30 секунд, чтобы пройти пару сотен ярдов и приблизиться к пловцу. Он остановился в нескольких ярдах от мальчика, но выключать двигатель не стал. Подойти ближе Хупер опасался — так как мог попасть в волны на линии прибоя. Услышав шум мотора, Джимми поднял голову. «Что случилось?» «Ничего. Ты просто плыви!» Джимми опустил голову и поплыл. Очередная волна подхватила его и перенесла ближе к берегу. Еще два-три гребка, и он коснулся ногами дна. Вода здесь была ему по плечи. «Выходи!» – крикнул Броуди. «Я и выхожу. Да в чем вообще дело?» В нескольких ярдах позади Броуди стоял с микрофоном в руке Мидлтон. «Что снимаешь, Волкер?» «Мальчишку», — ответил оператор. «И копа. Обоих». «Хорошо. Ты пишешь, Ирф?» оператор кивнул. Миддлтон поднял микрофон. «Леди и джентльмены, здесь что-то происходит, но мы не знаем, что именно. Наверняка можно говорить только о том, что Джим Прескотт пошел плавать, а потом человек на лодке внезапно увидел что-то в воде». Прямо сейчас шеф полиции Броуди пытается как можно скорее вернуть мальчика на берег. Может быть, появилась акула, но это только предположение. Чтобы отступить от волн, Хупер дал задний ход и бросил взгляд за корму. Серебристая полоса в серо-голубой воде могла быть бликом на волне, но, что странно, двигалась независимо сама по себе. В первые секунды он не сообразил, что именно видит, И даже когда понял, очертания рыбы еще не проступили достаточно четко. «Берегись!» — крикнул он. «Что там?» — забеспокоился Броуди. «Рыба! Вытаскивайте парня быстро!» Джимми тоже услышал крики и попытался бежать. Но вода подступала к груди, и все его движения оставались замедленными и неловкими. Накатившая волна толкнула его в сторону. Он споткнулся, снова выпрямился и наклонился вперед. Броуди вбежал в воду и протянул руку, но волна ударила его в колени и отбросила назад. «Человек на лодке! Прокричал что-то насчет рыбы!» – заговорил в микрофон Мидлтон. «Имеет ли он в виду акулу, я не знаю». «Акула?» – толстяк из Квинса шагнул к телевизиончику. «Я ее вижу!» «А вы кто?» – спросил Миддлтон. «Лестер Краслоу. Хотите взять у меня интервью?» «Отойдите!» Плавец шел намного быстрее, двигая воду грудью и руками, и не видел, как за спиной у него появился плавник. Острая коричневато-серое лезвие. «Вот она!» — крикнул Краслоу. «Видишь, Бенни? Дэви, вон там! Ничего не вижу!» — сказал один из мальчиков. «Вон она, Уолтер!» — Мидлтон протянул руку. «Видишь? Навожу!» — ответил оператор. «Есть! Поймал!» «Быстрее!» Броуди поторопил пловца, продвигаясь ему навстречу. В широко раскрытых глазах Джимми метался страх. Из раздувшихся ноздрей вытекали сопли и вода. Полицейский схватил парня за руку, потянул к себе, и они вместе вышли, пошатываясь из воды. Плавник скрылся из виду, и акула, держась ближе к океанскому дну, ушла в глубину. «Ты в порядке?» – спросил Броуди, поддерживая парня. «Я хочу домой», – ответил Джимми. Нисколько не сомневаюсь. Броуди вместе с Джимми направился к компании подростков, но их перехватил Миддлтон. «Можете повторить это для меня?» «Повторить что?» «То, что сказали сейчас мальчишки. Можно сделать это еще раз?» «Прочь с дороги!» Рассверепел Броуди и, проведя Джими к друзьям, обратился к зачинщику спора. «Отведите его домой и отдай ему десять долларов!» Бледный от страха Лимбо кивнул. Оглядевшись, Броуди увидел свою покачивающуюся на морской пенерацию. Он поднял ее, вытер и нажал на кнопку вызова. «Леонард, слышите меня?» «Слышу, шеф, прием!» «Здесь была акула. Если у тебя там есть кто-то в воде, пусть выйдут. Немедленно. И оставайся на месте, пока мы тебя не сменим. Не подпускай никого к воде. Пляж официально закрыт. Будет сделано, шеф. Кто-нибудь пострадал? Прием!» «Слава богу, никто!» Но едва-едва. «Окей, шеф, конец связи». Броуди направился к месту, где осталась пляжная сумка, но его окликнул Мидлтон. «Шеф, как насчет небольшого интервью?» Броуди остановился, хотя с удовольствием послал бы телевизиончика ко всем чертям. «Что вы хотите узнать? Вы видели то же, что и я. Всего лишь пара вопросов». Броуди со вздохом повернулся к камере. «Ну ладно, спрашивайте». «Сколько пленки у тебя осталось?» Поинтересовался у оператора Мидлтон. «Около пятидесяти футов, так что ты покороче». «Хорошо, снимай». «Снимаю». «Ну что, шеф Броди, удача была на вашей стороне, не так ли?» «Да, нам повезло. Парень мог и погибнуть». «Можете ли вы сказать, что это была та же акула, которая уже убила несколько человек?» «Не знаю, но вполне может быть». «Что вы предпримете теперь?» «Пляжи закрыты». На данный момент это все, что я могу сделать. Наверное, вам придется заявить, что купаться здесь в Эмити сейчас опасно. Да, придется. Вы правы. Что это значит для Эмити? Проблемы, мистер Миддлтон. У нас большие проблемы. Оглядываясь назад, как вы отнесетесь сейчас к вашему собственному решению открыть сегодня пляжи? Как отношусь? Что за вопрос? Разумеется, я зол, раздражен, недоволен». «Утешаю себя тем, что никто не пострадал. Вам этого достаточно». «Вполне. Спасибо, шеф Броуди». С улыбкой поблагодарил его Мидлтон и, помолчав, обратился к своей команде. «Ну что ж, давайте сворачиваться. Возвращаемся и займемся монтажом». «Как насчет завершения?» спросил оператор. «У меня еще осталось футов двадцать пять». «Окей. Подожди немного, пока я придумаю что-нибудь глубокомысленное». Броуди подобрал полотенца, взял пляжную сумку и зашагал через дюну к своей машине. На скотч роут он увидел кемпер и собравшуюся у машины семейку из Квинса. «Это была та акула-убийца?» — спросил толстяк. «Кто ее знает?» — пожал плечами Броуди. «Да и какая разница?» «Меня не впечатлило. Да и виден был только один плавник. Ребята разочарованы». «Послушайте, любезный, здесь только что едва не погиб парень». «Этим вы тоже разочарованы? Хотели бы чего-то другого?» «Не морочьте мне голову!» — возразил Толстяк. «Та Рыбина даже близко к парнишке не подошла. Бьюсь об заклад, все было подстроено для ребят с телевидения». «Вот что, мистер, убирайтесь-ка отсюда! Со всей вашей чертовой семейкой проваливайте! Живо!» Броуди подождал, пока гости из Квинса разгрузится в кемпер, и уже уходя услышал, как Толстяк сказал жене. «Так и думал, что они все здесь задаваки. Даже копы». В шесть часов Броуди сидел в своем офисе с Хупером и Мидоузом. Он уже успел поговорить с Ларри Воном, который пьяный и в слезах жаловался на порушенную жизнь. На столе снова зазвонил телефон, и Броуди снял трубку. «Шеф!» «К вам тут какой-то парень», — сообщил Бигсби. «Назвался Биллом Уитменом», — говорит из Нью-Йорк Таймс. «Ох, вот уж... Окей, пусть войдет». Дверь открылась, и на пороге появился витман «Не помешаю?» — спросил он. «Не очень», — отозвался Броуди. «Входи. Гарри Медоуза ты помнишь, а это Мэтт Хупер из Вудсхоула». «Как же мне не помнить Гарри Медоуза?» «Если это благодаря ему, мой босс всю печенку мне выел». «С чего бы так?» – поинтересовался Броуди. «С того, что мистер Медоуз очень кстати забыл рассказать мне про нападение на Кристину Откинс, а вот поведать об этом своим читателям он не забыл». «Как-то выпало из памяти», – пожал плечами Медоуз. «Чем можем помочь?» – спросил Броуди. «Я тут думал, уверены ли вы, что это та самая акула» которая напала на других». Бруди кивком указал на Хупера, который пожал плечами. «Точно сказать невозможно. Ту акулу, которая убила других, я не видел. Я и сегодняшнюю толком рассмотреть не смог. Видел только, как что-то мелькнуло, что-то серебристо-серое. Я знаю, что это, но ни с чем другим сравнить не могу. Говорить можно только о вероятности. Так вот, скорее всего, это одна и та же акула». Предположение, что к югу от Лот-Айленда появилось одновременно две акулы-убийцы, выглядело бы притянутым за уши. «Что будете делать, шеф? Кроме, понятное дело, закрытия пляжей. Их-то вы, полагаю, уже закрыли?» «Не знаю. Что мы в состоянии сделать? Господи, уж лучше бы на нас обрушился ураган. Или даже случилось землетрясение. Они-то хотя бы заканчиваются, и после них понятно, что делать». Можно глядеться, оценить урон и принять меры. С ними можно как-то справиться. У них есть начало и есть конец. Здесь же просто сумасшествие какое-то. Словно маньяк вырвался на свободу и убивает налево и направо. Вы знаете, кто он, но поймать не остановить не можете. И что хуже всего, вы не знаете, почему он это делает. «Вспомни имени Элджерид, сказал Медоуз. «Да». — кивнул Броуди. «Я начинаю думать, что она, возможно, была права». «Кто такая?» — спросил Витман. «Никто. Так. Одночокнутая». Некоторое время в комнате висело унылое молчание, как будто все, что требовалось сказать, было сказано. «Ну?» — сказал наконец Витман, «Что «ну?» — посмотрел на него Броуди. «Нужно куда-то двигаться, что-то делать». «Буду рад услышать предложение». «Лично я считаю, что мы облажались. Нам сильно повезет, если город переживет это лето». «Не преувеличиваешь?» «Не думаю. А ты, Гарри?» «Пожалуй, нет», — сказал Медоус. «Город живет за счет отдыхающих. Можете, если пожелаете назвать его паразитом, но так оно и есть. Кормильцы прибывают каждое лето, и Эмити жадно вытягивает из них все соки, торопясь успеть до дня труда, когда кормильцы уедут» уберите приезжающих и мы окажемся в положении собачьих клещей оставшихся без собаки мы будем голодать следующая зима может стать худшей в истории нашего города на пособие сядет столько безработных что эмити станет подобием гарлима он невесело усмехнулся хм гарлемм у море а я хотел бы знать почему черт возьми мы вздохнул броуди «Почему Эмити? Почему не Истхэмптон, не Саутгемптон, не Квок?» «Вот это мы никогда не узнаем», — сказал Хупер. «Почему?» — спросил Витмен. «Не подумайте, что я собираюсь оправдываться за недооценку этой рыбы, но грань между естественным и неестественным очень размыта. Большинство естественных событий имеет логическое объяснение. Немало и таких случаев, для которых разумного, внятного ответа не существует». Вот вам пример. Плывут один за другим два человека, и сзади появляется акула. Отстающего она обходит и нападает на того, который впереди. Почему? Может быть, у них разный запах. Может быть, манера плавания первого представляется и более провокационной. Допустим, второй, тот, на которого не напали, приходит на помощь первому. В некоторых случаях акула не трогает его и даже избегает, хотя теперь уже он нападает на нее. Или вот еще, большие белые акулы предпочитают более прохладные воды, тогда как одна из них оказывается у мексиканского побережья и погибает, подавившись человеческим телом, которое она не смогла проглотить. В каком-то смысле акулы подобны торнадо, вот здесь они есть, а вот здесь их нет. Один дом ураган стирает с лица земли, а другой соседний не трогает и обходит стороной. Почему я? — спрашивает парень из уничтоженного дома. Слава богу, — говорит его сосед, которого беда обошла стороной. — Пусть так, — согласился Витман, но я все равно не понимаю, почему акулу нельзя поймать. — Может быть, можно, — сказал Хопер, но нам не по силам. По крайней мере, не с тем оборудованием, что есть у нас здесь. Думаю, мы могли бы еще раз попробовать взять ее на приманку. — Да, — кивнул Броудик. О приманке Бена Гарднера хорошо бы послушать. «Кто-нибудь слышал о парне по имени Квинт?» — спросил витман «Имя знакомое», — сказал Броуди. «Ты что-то о нем знаешь, Гарри?» «Читал кое-что. Насколько я могу судить, ничем нелегальным он не занимается». «Может быть, стоит позвонить?» — предложил Броуди. «Шутите, шеф», — удивился Хупер. «Вы действительно готовы вести дело с этим человеком?» «Вот что я вам скажу. Ситуация такова, что если сейчас сюда войдет кто-то и скажет, что он Супермен и может прогнать эту акулу, помочившись на нее, я соглашусь, я даже штаны ему расстегну». «Да, но...» «Но Броуди уже не слышал». «Что скажешь, Гарри? Как считаешь, он есть в телефонной книге?» «Так вы не шутите», — пробормотал Хупер. «Нисколько. Можете не сомневаться». «Есть идеи получше». «Нет, просто... даже не знаю. Откуда нам знать, что он не мошенник и не пьяница?» «Этого мы не узнаем, пока сами с ним не поговорим». Броди достал из верхнего ящика письменного стола телефонную книгу, открыл ее на буквика и провел пальцем вниз по странице. «Так и есть. Квинт. Только фамилия. Больше никакой информации. Других квинтов на странице нет. Должно быть он». Полицейский набрал номер. «Квинт», — ответил голос. «Мистер Квинт, Мартин Броуди вас беспокоит. Я шеф полиции в Эмити. у нас тут проблема и...» «Я слышал». «Сегодня акула появилась снова. Сожрала кого-то?» «Нет, но одного парнишку едва не достала». «Здоровенной рыбини и еды надо много», — сказал Квинт. «Вы ее видели?» «Нет, не видел». «Выходил пару раз, искал, но лишнего времени у меня нет. Мои люди на гляделке деньги не тратят, им дела нужны». «Тогда почему вы решили, что акула большая?» «Слышал, что люди говорят. Вывел средние размеры и еще отнял 8 футов. Но рыбка все равно внушительная получилась». «Знаю. Я вот думаю, можете ли вы нам помочь?» «Понятно. Так и думал, что вы позвоните. Можете». «Ну, это как посмотреть. А точнее. Прежде всего, сколько вы готовы заплатить?» «Заплатим по текущей ставке. По той ставке, которую вы назначаете за день работы. Платить будем подневно, пока не убьем тварь». «Не согласен», — возразил Квинт. «По-моему, здесь работа по особому тарифу». «И что это значит?» «В день я обычно беру две сотни. Но поскольку эта работа особая, то и ставка будет двойная». «Не пойдет. До свидания. Минутку. Подождите. Это же просто грабеж. Вы в безысходном положении. Вам больше некому обратиться. Есть и другие рыбаки». Смех Квинта на другом конце линии напоминал лай, короткий, отрывистый, насмешливый. «Конечно, есть. Одного вы уже отправили. Отправляйте другого. Потом еще полдюжины. А когда снова придете ко мне...» то, может быть, заплатите втройне. Я подожду, мне терять нечего. «Я вас не об одолжении прошу», — сказал Броуди. «Понимаю, что вам заработать нужно, но акула убивает людей и так продолжаться не может. Я хочу прекратить это. Я не хочу, чтобы люди погибали, и мне нужна ваша помощь. Вы можете взять с меня, как с обычного клиента». «Вы разбиваете мне сердце», — — сказал Квинт. — Вам нужно убить акулу, и я постараюсь сделать это для вас. Гарантий не даю, но сделаю все, что в моих силах. И все, что в моих силах, тянет на четыреста долларов в день. Броуди вздохнул. — Не думаю, что члены городского управления дадут мне такие деньги. Найдите в другом месте. — Сколько вам нужно времени, чтобы поймать рыбу? — День. Неделя, месяц, кто знает. Не исключено, что мы вообще ее не поймаем. Она ведь может уйти. Хотелось бы, — сказал Броуди и, помолчав, добавил. Окей, похоже, выбора у нас нет. Нет. Можете начать завтра. Нет, самое раннее понедельник. Завтра у меня вечеринка. Вечеринка, то есть званый обед? И снова тот же отрывистый, похожий на лай смех. «Чартер. Видно, рыбак неважнецкий». Броуди покраснел. «Вы тут правы. Отменить нельзя. Раз уж мы будем платить вам немалые деньги, может, и вы в чем-то пойдете нам навстречу?» «Нет, отменить нельзя. Речь идет о моих постоянных клиентах. Отказ им грозит потери бизнеса. С вами же я заключаю разовую сделку». «Допустим, завтра вы наткнетесь на акулу. Вы попытаетесь ее поймать». «Вы сберегли бы кучу денег, да?» «Нет, мы на нее не наткнемся, потому что пойдем на восток. Там потрясающая рыбалка. Попробуйте как-нибудь». «У вас все просчитано, да?» «И еще одно», — сказал Квинт. «Мне нужен помощник. Я своего потерял. И без дополнительной пары рук при охоте на такую здоровенную тварь не обойтись». «Потеряли помощника? Он что, за борт свалился?» «Нет, ушел. Нервы расшалились. На нашей работе такое со многими рано или поздно случается. Люди начинают думать лишнее». «Но вы-то держитесь. С вами такого не случилось». «Не случилось. Я знаю, что умнее рыбы. А этого достаточно? Просто быть умнее?» «Пока что хватало. Я же еще жив. Так что, найдете мне помощника?» «Разве у вас своего человека нет?» «За такой короткий срок и для такого рода работы не найду. Но завтра же с вами кто-то будет. Да, какой-то парнишка. Но за Большой Белый я его не возьму». «Это я понимаю». Бровди уже начал подумывать, что поступил опрометчиво, обратившись к Винту за помощью. «Знаете, я вам помогу». Неожиданно для себя добавил он и сам ужаснулся своим словам представив, на что сейчас вызвался. «Вы? Ха!» Прозвучавшая в реплике Квинта откровенная насмешка задела Броуди. «Я справлюсь». «Может быть. Я вас не знаю. Но вы не справитесь с большой рыбиной, если не сведущий в рыбалке. Плавать хотя бы умеете». «Конечно. Только это здесь при чем?» «Люди, случается, падают за борт» и чтобы развернуться и подойти к ним, требуется какое-то время. Обо мне не беспокойтесь. Как скажете. Но мне все-таки нужен человек, хотя бы малость разбирающийся в рыбалке, или, по крайней мере, в лодках. Брауди посмотрел через стол на Хупера. Чего ему никак не хотелось бы, так это днями торчать на шхуне с человеком, превосходящим его, если не по рангу, то наверняка по знаниям. Конечно, Хупера можно было бы отправить одного, а самому остаться на берегу. Но это, как он чувствовал в глубине души, было бы полной капитуляцией, окончательным и бесповоротным признанием своей неспособности вступить в открытое противостояние и победить необычного врага, развязавшего войну с его городом. Кроме того, была еще надежда, что за целый долгий день на лодке Хупер проговорится и признается – где провел прошлую среду, день, когда шел дождь. Мысль эта – выяснить, где Хупер был тогда, засела гвоздем в голове, доводя Броуди до безумия, потому что из всех вариантов, которые он позволял себе, тот, что застрял в голове, пугал сильнее всего. Броуди хотел знать, что Хупер ходил в кино, или играл в Бакгамон в клубе Филд, или курил травку с каким-нибудь хиппи, Или баловался с какой-нибудь девчонкой, что угодно. Только не был с Эллен. Или был с ней. И в этом случае... Мысль эта была слишком страшна, чтобы развивать ее. Он прикрыл ладонью трубку и повернулся к Хуперу. Хотите пойти с нами? Ему нужен помощник. Так у него и помощника нет. Так что же это за бизнес такой недоделанный? Не об этом речь. «Так хотите или нет?» «Да», — проворчал Хупер. «Может, и пожалею, что согласился, но да. Хочу увидеть эту рыбину, а другой шанс, скорее всего, не предоставится». «Ну вот», — сказал Броди в трубку. «Я нашел вам помощника». «С лодками знаком?» «Знаком». «Тогда я жду утром в понедельник в шесть часов. Захватите с собой перекусить. Знаете, как сюда добраться». «По шоссе двадцать семь до поворота на Проместленд, верно?» «Верно. Потом по Кренбери-Холл-Роуд и прямо в город. Минуете последние дома, проезжаете еще сотню ярдов и сворачиваете влево на грунтовку». «Указатель есть». «Нет, но там одна дорога, единственная. Ведет к моему причалу». «Других лодок нет». «Нет, только моя. Называется Касатка. «Понятно. Тогда до понедельника». «И еще одно. Деньги», — напомнил Квинт, — «наличными. Каждый день. Плата вперед». «Ладно. Но почему?» «Так уж я веду дела. Не хочу, чтобы вы свалились за борт с моими деньгами». «Хорошо. Пусть будет по-вашему». Броуди положил трубку и посмотрел на Хупера. «Понедельник, шесть утра. Идет?» «Идет». «Я правильно понял, Мартин, что ты тоже собираешься». Спросил Медоуз. Броуди кивнул. Это моя работа. По-моему, в твои служебные обязанности это не входит. Вопрос закрыт. Как называется лодка? Спросил Хупер. Касатка, если не ошибаюсь. Что это должно означать, не знаю. Ничего не должно. Касатка. Это кит-убийца. Медоуз, Хупер и Уитман поднялись и собрались уходить. Удачи! — пожелал Витмен. — Я вам вроде как даже завидую. Такое приключение. — Мне приключение ни к чему, — сказал Броуди. — Одного только и хочу — покончить с чертовой тварью. Уже выходя из офиса, Хупер обернулся. Думал о китах-убийцах и вот вспомнилось Знаете, как австралийцы называют большую белую акулу? — Нет, — равнодушно ответил Броуди. — И как? — Белая смерть. — И это ты посчитал нужным сообщить мне? — проворчал Броуди, закрывая за ними дверь. Он уже выходил из участка, когда его остановил ночной дежурный. — Вам звонили, шеф. Вы были у себя, так что я не стал беспокоить. — Кто звонил? — Миссис Вон. — Миссис Вон. Как ни пытался Броуди, так и не вспомнил, что хотя бы однажды разговаривал с Элеонорой Вон по телефону. Она просила не отвлекать вас, сказала, что дело не и может подождать. Пожалуй, надо позвонить прямо сейчас. Она такая застенчивая, что даже если бы у нее горел дом, позвонила бы в пожарное депо, извинилась за беспокойство и спросила, не будут ли они так добры остановиться, когда в следующий раз будут проезжать мимо. Возвращаясь в кабинет, Броуди вспомнил, что сказал о своей жене Вон. Выписывая чек на круглую сумму, она никогда не писала... «Ноль-ноль, дробь сто». Чтобы ненароком не оскорбить получателя, который может подумать, будто она подозревает его в намерении приписать несколько центов. Он набрал домашний номер вонов, и Леонора ответила после первого жигутка. «Сидела у телефона», — подумал Броуди. «Это Мартин Броуди. Вы звонили?» «Да, да. Извините за беспокойство. Если хотите...» «Нет, все в порядке. Что вы хотели сказать?» Да. «Видите ли, я вот почему вам звоню. Знаю, что Ларри разговаривал с вами и подумала. Может быть, вы что-то знаете? Знаете, что случилось?» «Она ничего не знает», — подумал Броуди. «И уж я точно ничего ей не скажу». «А что такое? Почему вы так думаете?» «Не знаю, как сказать, но... В общем, Ларри, как вам известно, пьет немного и очень редко. По крайней мере, дома». Да. И? Сегодня вечером, придя домой, он не сказал ни слова. Прошел в кабинет и, не могу утверждать, но, так я думаю, выпил почти целую бутылку виски. Сейчас спит в кресле. Я бы на вашем месте не переживал. Наверное, какие-то проблемы. С нами всеми такое случается время от времени. Знаю, но что-то не так. Что-то случилось. Я это чувствую. «Он вот уже несколько дней сам не свой и ведет себя странно. Вот я и подумала, что, может быть, вы... его друг. Вы знаете, что с ним такое?» «Друг», — подумал Броуди, — «вот и он то же самое говорил, да только это в прошлом». «Мы были друзьями», — сказал он. «И нет, Элеонора, я не знаю, в чем дело. Но если хотите, поговорю с ним об этом». «Правда, Мартин? Поговорите...» Я была бы очень вам признательна. Но, пожалуйста, не упоминайте, что я вам звонила. Ларри не хочет, чтобы я вмешивалась в его дела. Не скажу. Не волнуйтесь. Постарайтесь уснуть. А его можно оставить на ночь в кресле? Конечно. Просто снимите обувь и накройте его одеяло. Все будет хорошо. Стоя за прилавком своего магазинчика кулинарии... Пол Лефлер посмотрел на часы и повернулся к жене, аппетитной красавице Роуз, которая убирала в холодильник коробки со сливочным маслом. «Без четверти девять. Что скажешь, если мы немного жульничаем и закроемся на 15 минут раньше?» «После такого дня, как сегодня, я, пожалуй, соглашусь. 18 фунтов Болонской. Когда это мы в последний раз продавали столько Болонской в один день?» «А швейцарский сыр?» «Бывало ли такое раньше, что у нас заканчивался швейцарский сыр? Вот бы еще несколько таких деньков. Ростбифы, ливерная колбаса, буквально все. Такое впечатление, что все от бруклин Хайс до Истхемптона едут к нам за сэндвичами». хайс подумать только. Пенсильвания. Один парень сказал, что приехал из самой Пенсильвании, и только ради того, чтобы увидеть акулу. У них что, нет рыбы в Пенсильвании?» «Кто их знает, у нас здесь как будто Кони Айленд». «Городской пляж, должно быть, превратили в свалку». «Оно того стоит. Парочку удачных дней мы все же заслужили». «Слышала, пляжи опять закрыли», — сказала Роуз. «Да, я всегда говорю, беда не ходит одна». «Ты о чем?» «Не знаю. Давай закрываться».